Катастрофа. Крушение проклятия и возвращение колдуна в человеческую ипостась мгновенно ощутил на себе дьявол. Его сотрясло ударной волной. «Что делать? Что делать?» — затрясся он в судороге. «Скорее спасаться!» Сатана поспешно набросил на себя плащ и улетел во дворец гиене огненной, еще на что-то надеясь. Влетел в зал, где в царском кресле восседала сама Гиена Огненная в задумчивой позе. Она скептически боковым зрением измерила его. «Неужели сам пожаловал? Не ожидала. Значит, совсем плохи твои дела. А я предупреждала, что твоя новая затея не увенчается успехом. Предупреждала? Ты не послушал меня. Молодые, народ вздорный, семь пятниц у них на неделе. И что теперь думаешь делать?» Сатана припал к ее ногам и коснулся губами подола платья. «Караул, караул, госпожа! Все рушится, я пропал!» Он схватился за голову и стал кричать. «Моя царица, я не переживу краха, спаси и помилуй!» «Что уже приключилось в твоем аду? Не как пал?» инициативно спросила она. Ей явно не до него было, другие заботы не шли из головы. Колдун предал, отказался оставаться в облике своем, захотел вернуться в человеческую ипостась. Что делать, что делать? Это конец, это конец, катастрофа, я пропал. Сам виноват. Смотреть за ним нужно было в четыре глаза. Видел, что ненадежный тип, слабый человек, должен был контролировать каждый его шаг и в момент опасности пресечь все действия на корню. А ты что делал? Любовался своими ложными успехами и проворонил потенциального помощника. Что уж теперь рыдать по утраченным грезам? Не вернешь. Помоги, царица, ты можешь, я знаю. Не верю, что все потеряно, он слабый, безвольный человек. У тебя был шанс, ты его не использовал до конца и не сумел закрепить навечно тот выдающийся успех. А ведь мог. Вот ему и надоело всю жизнь носить маску колдуна и томиться в лесу в зверином логове. Твоя вина. Упустил ты его. Теперь расплачивайся сам. Я не помощница тебе. У самой забот полон рот. Свободен. Не о чем говорить. Ты хочешь сказать, что дашь аду исчезнуть? Он хотел прокричать, но издал жалкий возглас, похожий на петушиной. А это как получится? «Найду тебе замену, не исчезнет ад. Не найду замену, тому и быть обойдемся. Мое царство огромное». Изменившимся тоном она пресекла дальнейшие действия дьявола. «Свободен, разговор окончен, не мешай мне думать. Пошел прочь, надоел, твоя песня спета. Стража!» — позвала она. Тут же в покое госпожи влетели высоченные стражники. «Звали госпожа». — спросил старший. — Да, выведите немедленно за порог нежеланного гостя и больше не впускайте его. Надоел! — скомандовала гиена огненная. Стражники подхватили дьявола и силой вытолкали за порог. Спустили кубарем со всех ступенек, и громадные позолоченные двери со стуком захлопнулись перед его длинным крючковатым носом навсегда.